Тебе не нравится разговаривать? Би коротко покачала головой. Так ты молчала в моём присутствии, потому что опять быстрый взгляд бледно-голубых глаз с тобой не нужно было разговаривать. У меня была мама. Мы так много были вместе, она слушала. Даже когда я не могла говорить понятно, она разбиралась в том, что я хотела сказать. Где не нужно было столько слов, сколько тебе, чтобы понять. А теперь, и беспокойная Йорзая, она отодвинулась от меня. Пришлось ради безопасности. Но раньше было безопаснее помалкивать, быть тем, кем меня привыкли считать слуги. Большей частью они относятся ко мне хорошо, но если я вдруг заговорю с ними как с тобой, если они подслушают, что я с тобой вот так разговариваю, они станут меня бояться, искать в тут угрозы. «Взрослые тоже сделаются опасными для меня». «Тоже?» — подумал я и сделал вывод, как и дети. Кивок. И только. А как же иначе? Ну, разумеется, она была такой не по годам развитой, этот тоненький голосок говорил с такими взрослыми интонациями, и меня охватывал леденящий душу страх, когда я слушал, как она оценивает ситуацию, словно передо мной был чеет, а не моя малышка». Я надеялся, что она заговорит со мной простыми фразами. Я бы с радостью принял немудрённую логику ребёнка. Вместо этого маятник качнулся в другую сторону. И от смирения с тем, что моя дочь не маю слабоумная, я вдруг перешёл к ужасу от того, что её разум не естественно сложен и, возможно, склонен к обману. Би уставилась на мои ступни. Ты сейчас меня немного боишься? Она наклонила голову и сложила ручки на скрещенных ногах, словно ожидая, что я солгу. «Мне не по себе». «Но я не боюсь, неохотой», — признался я. Попытался подыскать правильные слова, но не смог. Осторожно продолжил. «Я удивлен». «И слегка сбит с толку тем, что ты можешь так хорошо говорить, а я и не догадывался, что ты способна так мыслить. Я в растерянности, Би». И всё же я люблю тебя куда больше, чем боюсь. И со временем я провыкну к тому, какая ты на самом деле. Маленькая розовая головка, окружённая дымкой белокурых волос, медленно кивнула. Думаю, ты сможешь. Не уверена, что Нетл смогла бы. Я обнаружил, что разделяю её опасения, но ну, почувствовал себя обязанным защитить старшую дочь, но ну, несправедливо требовать от неё обратного. или даже от меня, почему-то сдерживалась. Почему не начала говорить, пока училась, а предпочла молчать? По-прежнему, пряча глаза, она дернула плечом и покачала головой. Я и не ждал ответа. По правде говоря, я понимал, в чем смысл таких секретов. В детстве я на протяжении многих лет прятал от Молли тайну своего незаконного происхождения, притворяясь, что я всего лишь подручный писаря. не ради обмана, но потому что не хотел выделяться. Я слишком хорошо знал, что чем дольше хранишь подобный секрет, тем сложнее потом его раскрыть, не показавшись обманщиком. Как я мог этого не понять? Как мог не уберечь её от повторения моих ошибок? Я попытался обратиться к Би, как следовало отцу. Ну что сказать? Ты хранила странную тайну. И я советую тебе это прекратить. Начни разговаривать с другими людьми. Не так, как мы тут с тобой разговариваем, но по паре слов тут и там называй вещи, которые тебе нужны, когда указываешь на них. Потом переходи к простым просьбам. Хочешь, чтобы я попрактиковалась в новой разновидности обмана? Медленно проговорила Би. Хочешь, чтобы я притворилась, будто лишь сейчас учусь говорить? и я понял, что говорил с ней скорее как наставник убийцы, чем как любящий отец. Я дал ей совет, какой мне дал бы чей-то. От этой мысли мне сделалось не по себе, и я продолжил более твердо, «Ну что ж, да, видимо, ты права, но раз уж ты начала обманывать, придется выпутываться при помощи другого обмана. Зачем, скажи на милость, притворяться, будто ты почти не можешь говорить?» Почему-то скрывала свой дар речи. Она ближе подтянула колени к груди, обхватила их руками, потом обняла себя за плечи, сделавшись маленькой. Я догадался, она прячет свой секрет. Сомнение тяжёлым камнем легли мне на душу. Здесь крылось что-то ещё, чего я не знал. Я нарочно отвёл от неё взгляд, нельзя пялиться, ей всего 9. Насколько большую тайну может прятать такой маленький человечек? Я вспомнил себя в девять и мысленно окаменел. Она не ответила на вопрос, вместо этого спросила: "Как ты это сделал?" "Сделал что?" Она качнулась, кусая губу: "Ты сейчас всё сдерживаешь, не расплескиваешь повсюду". Я потёр лицо и решил, пусть она ведёт разговор. Даже если тем самым меня заносит на болезненную почву, пусть привыкнет со мной разговаривать, а я привыкну слушать. Хочешь сказать, я был слишком печален, а сегодня не плачу? Она нетерпеливо тряхнула головой: "Нет, я про всё". И опять изогнула шею, опять взглянула искуса. Я мягко, взвешивая каждое слово, проговорил: "Тебе придётся объясниться поподробнее. Ты кипишь, как большой котёл в кухне. Когда ты приближаешься, идеи, образы и то, о чём ты думаешь, выходят из тебя как пар. Я чувствую твой жар и обоняю то, что варится внутри тебя. Я пытаюсь защититься, но оно захлёстывает меня, обжигает. А потом, когда приехала моя сестра, ты вдруг накрыл всё крышкой. Я всё ещё чувствую жар, но ты удерживаешь пар и запахи. Вот прямо сейчас ты прижал крышку плотнее и жарослабел. Она была права. Я так и сделал. Пока Би говорила, меня всё сильнее охватывал ужас. Она не думала о силе, как я, но образы, которые она использовала, нельзя было применить ни к чему другому. И в тот момент, когда я понял, что она могла читать мои мысли и чувства, я поднял вокруг себя крепкие стены силы и спрятался за ними. Как верите научил меня много лет назад, верите умолял меня возводить стены покрепче, потому что юношеские мечты о молле внедрялись в его сознание и мешали отдыхать. А теперь я отгородился от своей маленькой дочери. Я окинул мысленным взором не только тот вечер, но все дни и ночи прошедших 9 лет, спрашивая себя, что она услышала и увидела в отцовских мыслях. Я вспомнил, как она всегда деревенела, стоило мне её коснуться, как отводила глаза, чтобы не встречаться со мной взглядом, так же она поступила и сейчас. Я полагал, что она меня не любит и горевал из-за этого. Мне и в голову не пришло, что она знает всё, что я о ней думаю, и у неё есть полное право не любить меня, человека, который её не принимает, который всегда желал, чтобы его дочь стала кем-то другим. Но теперь она с опаской посмотрела на меня снизу вверх. Наши взгляды встретились и задержались на кратчайший миг, короче, чем нужно, чтобы моргнуть. Так гораздо лучше. Негромко проговорила она: "Намного спокойнее, когда ты сдерживаешься". Я понятия не имел, что мои мои мысли так донимают тебя. Постараюсь держать стены поднятыми, когда ты рядом. Ой. «А так можно!» — проговорила она с мольбой и явным облегчением. «А, Нэтл, ты можешь попросить, чтобы и она поднимала стены, когда оказывается рядом со мной?» «Нет, я не мог». Сказать ее сестре, чтобы она поднимала стены силы повыше, когда рядом Би, означало выдать то, насколько малышка чувствительна к этой магии. А я был не готов к тому, чтобы Нэтл задала себе тот же вопрос — Какой пришёл на ум мне самому, насколько сильна Би в магии видеющих, насколько она может быть полезной. Я вдруг сделался тенедом и увидел перед собой ребёнка, на вид очень маленького, но на самом деле намного лет старше и наделённого силой. Розмари была отличным ребёнком-шпионом, но Би могла её превзойти, как солнце превосходит свечу. Держа стены поднятыми, я не выдал ей своей тревоги. Ни к чему сейчас обременять этим. Я потревожусь за нас обоих. Я спокойно проговорил: "Я попрошу Нэтл об этом, но не прямо сейчас. Может, когда она приедет в следующий раз, надо правильно подобрать слова". Я не собирался ни о чём сообщать Нэтл, пока сам не решу, как лучше поступить. Я мучительно гадал, как бы спросить Би о том, почему она скрывала свой ум и дар речи. Но тут она вдруг встала и посмотрела на меня снизу вверх. Огромные голубые глаза, красная ночная рубашечка не спадает до ботых тапочки ног. Моё дитя, моя маленькая девочка сонная и с невинным личиком, сердце моё сжалось от любви. Она была единственным, что осталось от мольли, сосудом, который моя покойная жена наполнила своей любовью. Би была странным ребёнком, тут уж не поспоришь. Но Молли всегда удавалось хорошо судить о людях. Я вдруг понял, что если она доверила своё сердце Би, то я могу без страха сделать то же самое. Я улыбнулся дочери. Её глаза расширились от удивления. Потом она отвела взгляд, но на её губах расцвела ответная улыбка. "Я хочу спать", тихонько проговорила она. "Я иду в постель". Она посмотрела в сторону тёмного дверного проёма за пределами круга света из камина и ламп, расправила маленькие плечи, готовясь войти во мрак. Я взял лампу со стола. Я провожу тебя до кровати, сказал я Би. Почему так вышло, что за 9 лет жизни моей дочери её укладывала спать только молья? Молья приносила её мне, когда я работал с книгами или рукописями. Я желал ей спокойной ночи, и жена уносила ребёнка прочь. Честенько моли и сама отправлялась в постель без меня, зная, что я присев одиночки к ней, как только мысли мои окажутся в плену на бумаге. Я вдруг спросил себя: "Ну и на что я потратил все те часы, которые можно было провести с ней? Почему я не уходил с ними, чтобы послушать сказку на ночь или колыбельную?" чтобы быть рядом с Молли, и пусть бы она засыпала в моих объятиях. Горе захлестнуло меня так, что я не смог говорить. Без единого слова я проводил дочь. Она шла первой по обшитым деревянными панелями коридором особняка, принадлежавшего ее бабушке и дедушке. Мы миновали портреты наших предков, гобелены, висевшие на стене оружие. Ее маленькие тапочки шуршали по ступеням большой лестницы, пока мы поднимались на второй этаж садов. В коридорах было прохладно, и Би, обхватив себя маленькими ручками, дрожала на ходу. Теперь объятия матери не могли её согреть. Ей пришлось тянуться к дверной ручке, привстав на цыпочки. Вот она распахнула дверь в комнату, озарённую лишь угасающим пламенем очага. Слуги приготовили её спальню много часов назад. Они зажгли для Би свечи, но те давно сгорели. Я поставил лампу на столик возле её кровати под пологом. И подошёл к очагу, чтобы снова разжечь огонь. Она стояла и молча наблюдала за мной. Когда я убедился, что поленья хорошо горят, то снова повернулся к ней. Би торжественно кивнула в знак благодарности и при помощи низенькой табуретки вскарабкалась на высокую кровать. Она наконец-то переросла маленькую кроватрю, мы для неё смастерили, но эта кровать всё ещё была намного больше, чем ей требовалось. Бе скинула тапочки и позволила им упасть рядом с кроватью. Я видел, как она дрожит, заползая между холодными белыми простынями, прямо как маленький щенок, пытающийся отыскать уютный уголок в большой собачьей конуре. Я подошёл к её кровати и подоткнул одеяло вокруг неё. Скоро комната согреется, пообещал я. Знаю. Взгляд её голубых глаз скользнул по спальне. И я впервые подумал о том, каким странным ей должен казаться этот мир. Комната была громадной по сравнению с Би. Всё в ней было сделано по размерам взрослого человека. Может ли она хотя бы окинуть взглядом вид из окна, поднять тяжёлую кедровую крышку сундука с одеялами? Мне пришла на ум моя первая ночь в спальне в Оленнем замке, после того, как я много лет спал в уютной каморке Баррича на чердаке конюшни. По крайней мере, на здешних гобеленах были цветы и птицы, а не золотоглазые элдерлинги, которые сердито глядели на потрясенного ребенка, пытавшегося заснуть. И все же я понимал, что в комнате надо многое изменить, чтобы без стало удобно, и любой маломальский благоразумный отец сделал бы это давным-давно. Меня охватил стыд. Казалось неправильным оставлять ее одну в таком просторном и пустынном помещении». Стоя над постелью дочери во тьме, я пообещал себе, что больше не совершу никаких промахов. Потянулся погладить бледную щетину на её голове. Она сжалась, уходя от моего прикосновения, и прошептала, глядя мимо меня: "Пожалуйста, не надо". Нож в сердце. Но я целиком и полностью это заслужил. Я убрал руку и отказался от мысли поцеловать дочку на ночь. Сдержал тяжелый вздох. Ладно, спокойной ночи, Би. Взял лампу и был уже на полпути к двери, когда она робко спросила, «Ты не мог бы оставить короткую зажженную свечу?» Мама всегда оставляла мне одну. Я сразу же понял, что она имела в виду. Молли часто оставляла возле нашей кровати зажженную короткую и толстую свечку, которая наполняла комнату ароматом, пока Молли засыпала. Я бесчисленное множество раз приходил в нашу спальню и обнаруживал, что она крепко спит, а на утопающем в воске фитиле пляшет последний язычок пламени. Глиняная блюдце на прикроватном столике би ожидало такой свечи. Я открыл чуланчик под столом и обнаружил там штабели свечей. На меня пахнуло их сладким ароматом, словно сама мольля вошла в комнату. Я выбрал лаванду, дарующую покой. Зажёг свечу от лампы и поставил на положенное место, задёрнул полок кровати, представляя себе, как пляшущий огонёк будет просвечивать сквозь ткань, чтобы озарить мягким свечением замкнутое пространство. Спокойной ночи, сказал я опять, и взял лампу и направился к двери, и меня настиг её шёпот, мягкий, как пух: "Мама всегда пела мне песню". "Песню?" глупо переспросил я. Ты не знаешь песен, предположила Би, и я услышал, как она повернулась ко мне спиной. Я сказал, обращаясь к пологу кровати: "Вообще-то знаю". Мне на ум самым бестолковым образом пришла баллада "Жертва кроссфайр", воинственная и трагическая история, никак не подходящая на роль колыбельной. Я подумал о других песнях, которые знал, о мелодиях и рифмованных стишках, благодаря которым учился и которые усвоил, пока взрослел. Молитва отравителя, список смертоносных растений. Точки крови. Музыкальный перечень мест, куда следует ударить ножом, чтобы вызвать большую кровопотерю. Да уж, под такой вряд ли уснёшь. Она снова зашептала, знаешь песню двенадцати исцеляющих трав. Знаю. Барич научил меня ей, а Леди Пэшенс заставила как следует вызубрить. Я прочистил горло. Когда в последний раз мне доводилось петь, когда мой голос был самым тонким, целую жизнь назад. Я набрал воздуха, на вдруг передумал. Эту песню я выучил, когда был намного моложе тебя. Она о лошадях и о том, как выбрать себе хорошего коня. Я снова прочистил горло и отыскал нужный тон. Коли одно копыто бело, покупай. Коли два копыта белые, испытай. «Коли три, подумай, денёк, коль четыре, уходи, куманёк!» Благодарностью за мои старания была недолгая тишина. Потом она сказала, как-то жестоко, по-моему, «из-за того, что все четыре копыта белые, ты не станешь покупать лошадь». Я улыбнулся во тьме и повторил слова Барича, потому что у неё копыта мягкие. Так бывает. Белые копыта могут оказаться мягче чёрных. Плохо, если у лошади легко появляются трещины в копытах. Правило действует не всегда, но напоминает о том, что надо проверять копыта у лошади, прежде чем покупать. А-а-а! Пауза! Спой еще раз, пожалуйста. И я спел четыре раза, пока моя слушательница не перестала просить спеть еще. Потом взял лампу и тихонько вышел в коридор, оставив позади аромат лаванды и мягкий свет свечи. Я оглянулся на кровать под пологом, такую большую, по сравнению с человечком в ней. Такая кроха, и никто ее не защитит, кроме меня. Потом я аккуратно прикрыл дверь и отправился в собственную холодную и пустую спальню. Утром я проснулся на заре. Лежал неподвижно и глядел в окутанные тенями углы потолка спальни. Я проспал всего пару часов, но сон покинул меня. В чем дело? Я проспал. волчонок. Я резко втянул воздух. Такое случалось. Иногда я слышал голос моего волка в мыслях так ясно, словно он был еще жив. Этим я был обязан своему дару. Подобное происходит с людьми, которые так долго были связаны с животными, что, когда те умирают, некие отголоски сохраняются. Прошло уже почти двадцать лет, как я потерял ночного волка, но в ту минуту он был рядом, и я почувствовал его нетерпение так отчетливо, что, Словно он залез холодным носом под одеяло. Я сел и проворчал: "Так ведь едва рассвело". Но всё же спустил ноги с кровати, нашёл чистую тунику и штаны, оделся. За моим окном занимался красивый летний день. Я уронил занавеску и тяжело вздохнул. Оказывается, моя жизнь больше не принадлежит мне одному. Это открытие меня удивило. "Молле", подумал я. Мне казалось, Я оболУ её своим вниманием и подарками, на самом деле это она меня оболвала, позволяя утром просыпаться и думать о том, что мне самому нужно сделать на протяжении дня, а не о том, что должен сделать кто-то другой. Мой внутренний волк оказался прав. Когда я тихонько постучался в дверь Би и вошёл, услышав её приглушённое разрешение, оказалось, что она уже не спит и размышляет над одеждой, которую вытащила из своего сундука. Ее белокурые волосы стояли торчком. «Помощь нужна?» — спросил я. Би покачала головой не с одеждой. Но мама всегда стояла по другую сторону кровати, когда мы заправляли ее каждое утро. Я пыталась, но у меня не получается все разгладить. Я взглянул на результат ее попыток. Наверное, для нее это было все равно, что в одиночку поднять парус на корабле. «Ладно, с постелью я справлюсь». «Мы должны заправить ее вместе», — с упреком сказала Би, тяжело вздохнула и расправила маленькие плечи. «Мама говорила мне, надо уметь заботиться о себе самой, потому что в этом мире мало кому будет дело до того, что я маленькая». «Да, Молли должна была об этом подумать». «Ну что ж, давай все сделаем вместе», — согласился я и прислушался к ее очень точным указаниям, что и как следует делать. «Да». Я не стал ей говорить, что мог бы просто позвать одну из горничных и поручить ей это дело отныне и впредь. Я не собирался ломать то, что Молли бережно вложила в нашу малышку дочь. Потом Би вежливо выставила меня из комнаты, чтобы переодеться. Я стоял за дверью и ждал её, когда услышал шаги ботинок Нетл по каменному полу. Она замерла, увидев меня. И мне не очень-то боль стил тот факт, что старшая дочь явно не ожидала этой встречи. Доброе утро поприветствовал я её, и не успела она ответить, как дверь открылась и показалась бий, одетая и готовая начать свой день. Я причесалась, сообщила она, как будто я об этом спросил. Но волосы слишком короткие и непослушные. Мои тоже, заверил я её, как будто я прямо пытался их пригладить. Она бросила на меня взгляд и спросила: "А тебе не трудно подстричь и бороду?" Нетл рассмеялась, позабавленная словами сестры и моей растерянностью. "Нет, не трудно", угрюмо признался я. "Я просто был всё равно. Я тебе помогу перед отъездом", предложила Нетл. И я спросил себя, знает ли она, что этим частенько занималась Молли. Би мрачно посмотрела на меня. покачала головой тебе больше нет нужды носить бороду просто сбри её от этого я вздрогнул как она узнала неужели молли ей рассказала что я отрастил бороду пытаясь выглядеть соответственно своему настоящему возрасту ну, может позже а сейчас пора завтракать потому что твоя сестра хочет уехать пораньше Би шла между нами и за столом обратилась к слугам с несколькими словами, большей частью бормоча себе под нос. Но это было начало, и я думаю, даже Нетл поняла, насколько мудрым будет позволить ей раскрыться постепенно. Прощание оказалось трудным для всех нас. Би стерпела объятия Нетл, но сам я подержал бы старшую дочь подольше в своих руках, если бы она это позволила. Её глаза блестели, когда она пожелала нам счастливо оставаться, и я пообещал себе почаще с ней связываться. Она посмотрела на Би и дала ей задание: выучи буквы и пиши мне письма Би. Я рассчитываю, что вы с папой будете одинаково стараться, чтобы всё получилось. Я порадовался тому, что Нэтл не заметила, как мы с Би обменялись заговорщицкими взглядами у неё за спиной. Ридл стоял молча и смотрел, как мы расстаёмся. Он подошёл ко мне с мрачным видом. Я думал, что услышу от него неловкие слова. Вместо этого он вдруг обнял меня так крепко, что у меня едва не затрещали рёбра. "Мужайся", сказал он мне на ухо, а потом разжал объятие, направился к своему коню, прыгнул в седло, и они уехали. Мы стояли на подъездной дороге леса и в обовом лесу смотрели, пока Нетл и её спутники не скрылись из вида. После мы ещё немного задержались, Управляющие Ревел и несколько слуг тоже пришли попрощаться с Нэттл, а они постепенно уходили, пока не остались только мы с Би. Из леса доносились птичьи крики. Легкий утренний ветерок колыхал листья белых берез, росших вдоль подъездной дорожки. После долгого молчания Би произнесла единственное слово «Итак?» «Да». Я посмотрел на нее сверху вниз. «Что же мне делать с этой малышкой?» Я прочистил горло. Я обычно начинаю дневные дела с обхода конюшни. Она посмотрела на меня и быстро отвела взгляд. Я знал, что она боится больших животных. Пойдёт ли она со мной? Едва ли я мог винить её за отказ, но я ждал. Через некоторое время она кивнула. И в тот день мы начали жить по-новому. Мне хотелось подхватить Бена руки, но я знал, что она страшится моего прикосновения и понимал, в чём дело. Так что Би семенила за мной следом, и я сдерживал свои шаги, чтобы она не отставала. Мы прогулялись по конюшне и поговорили с Столлерменом о Рясиной. Он заметно успокоился, когда гости уехали, и жизнь вошла в привычную колею. Элен пастух взглянул на мою малышку, и мы с ним побеседовали, пока его собака с серьёзным видом тыкалась носом в подбородок Би, напрашиваясь на ласку. Виноградник можно было объехать только верхом. когда я сказал об этом би она надолго призадумалась а потом сообщила я уже несколько дней не проверяла мамины ульи у меня ведь знаешь ли есть и свои дела я не смогу помочь тебе с ульями не умею с ними обращаться признался я